Глава шестая. Удачная сделка. Уже третий день подгоняемый попутным ветром караван рассекал воды Черного моря, хотя Федор уже привык называть его Скифским. К счастью, ветер переменился быстро, пока они еще не покинули берег, а то пришлось бы ожидать у моря погоды неизвестно сколько. Ведь на торговых судах весел не полагалось. И они зависели целиком от направления ветра. Все это время сержант изо всех сил старался отогнать навязчивые мысли о том, что остался один в этом мире, но недавние впечатления были еще слишком сильны. Вопреки ожиданиям Федора караван не сразу ушел в море, а оставался на суше еще три дня, пока Акир и даже сам Магон занимались торговлей. Все это время они не сидели на кораблях под защитой солдат и метательных орудий, а находились на берегу, проводя время в переговорах и спорах с другими заморскими торговцами, наводнявшими порт. Хотя Магон делал это, как показалось сержанту, скорее ради удовольствия, чтобы не забывать прежние времена, когда ему самому приходилось вести все дела. Теперь же, разбогатев, он вполне мог перепоручить все своему приказчику, но сейчас почему-то не стал этого делать. Несколько раз они вдвоем даже посещали ближние стойбища скифов, но уже под мощной охраной. Глядя на это, Федор сделал вывод, что торговля, особенно крупно оптовое занятие, опасное. но мог он, видимо, к этому привык и на следующее утро после нападения вражеского племени вел себя так, будто бы ничего особенного не произошло. С того дня Иллур больше не появлялся, и Леху, ушедшего с ним сержант тоже ни разу не видел. Но почему-то был уверен, что у него все сложится нормально. Не такой человек Леха, чтобы пропасть среди варваров. Если сразу не убьют, то большим человеком станет. Дел тут для его активной натуры хватит. По прибытии в порт после наполненной впечатлениями поездки в столицу Скифов Магон еще раз поблагодарил Федора, как смог, в первую очередь через переводчика, и даже подарил ему золотую цепь с какой-то скифской птицей, похожей на сокола, только когти, уши и клюв у нее были почему-то огромных размеров. Спросил, что тот теперь намерен делать, и почему-то не очень удивился, когда Федор попросил взять его с собой за моря. Сержант в глубине души надеялся попасть в Рим, великий город, но признаваться в этом карфагенянам на всякий случай не стал. Путь, как сообщил ему Акир, предстоял не близкий, много дней длинным морем на самый край обжитого мира. И если Федора это не пугало, то вопрос решен. Тем более намекнул Акир хозяин и сам хотел поговорить о чем-то с диким варваром, но сейчас у него много дел. Ему отвели под жилье новый кубрик на четвертой палубе флагманской квин-киремы под самой кормой. Кубрик оказался лишь немногим просторнее старого, где их с Лехой держали в плену, но зато с настоящей лежанкой и грубо сколоченным столом. От внешнего мира помещение отделяла сплошная стена из плотно пригнанных, гладко отструганных досок. Никакого окончка, уж тем более иллюминатора, в нем, конечно, не предусматривалось. Недоросли местные корабелы до подобных излишеств, но Федор не роптал. Он ведь вообще бывший военнопленный могли и грибцам подселить. Так что по местным меркам он стал обладателем отдельной каюты, а их на Квинкереме. Мало кто имел. Все были распределены в соответствии с заслугами. И Федор подозревал, что ему досталось временно опустевшее жилье одного из убитых капитанов. Как он узнал позже, убитых в бою военачальников заменили их помощники, так что в целом эскадра оставалась боеспособной. Продав кочевникам за хорошую цену тирский пурпур, слоновую кость и стекло. А взамен загрузив трюмы с киевским зерном, металлом, кожами и прочими ходовыми на востоке товарами, Магон щел с свою поездку удачной и отдал приказ отправляться в обратный путь. На рассвете караван вышел в море при попутном ветре, взяв курс на юг. Тельняшка и штаны на Федоре за последние дни изорвались в хлам, так что стало неприлично появляться даже среди кочевников, не говоря уже о ком составе каравана. Это заметил не он один, и поскольку статус бывшего пленника изменился, то вскоре Акир принес ему кое-какую одежду и обувь, имеющуюся в распоряжении купца. Когда толмач ушел, Федор с большим сожалением стянул себе истлевшую тельняжку и рваные штаны, скинул ботинки, подошвы которых уже почти оторвались, оставшись в исподнем, надел поверх него серые штаны. и просторную тунику, а сверху длинную красную жилетку без рукавов, сразу став похожим на вольно отпущенного цыгана или циркового артиста. Сходство дополняло подаренная магоном золотая цепь со скифской птицей, которую сержант нацепил поверх одежды словно орден. Сам купец и его приближенные, как отметил про себя Федор, вообще часто обходились без штанов, расхаживая по палубам в длинных туниках-балохонах. Благо погода позволяла. Нагнувшись, чайка завязал на ногах ремни кожаных сандалий. Обувка из мягкой кожи оказалась вполне приличной, пришлась по ноге, держалась хорошо и ходить в ней было удобно. Подошва толщиной в два пальца показалась Федору высоковатой, но зато и ступалась мягко. Особенно по палубам, где засадить себе занозу не составляло труда. Кругом ведь одно дерево. Круглую шапку из грубой материи с синеватым отливом Федор надевать не стал. Солнечного удара он не боялся, а местные приличия еще не изучил. Решил так походить до тех пор, пока не сообразит, что может оскорбить кого-нибудь своим видом. Он и в прошлой жизни шапки носил только зимой, да и то, чтобы уши не отморозить. Кормить его тоже стали лучше. Все дни, что он провел в порту, наблюдая с борта квинкиремы за торговлей или просто ошиваясь на берегу, благо за ним теперь никто не ходил по пятам. Местный кок, а такой здесь тоже имелся, подчевал команду разнообразной рыбой и бабами. Редко запеченым мясом. Часто в меню появлялась памятная похлебка. Один раз повар приготовил на обед что-то напоминавшее на вид гороховую кашу, что это за плоды на вкус Федор так и не определил, но было съедобно. Все переживал и тарелку вылизал, запил красным вином, теперь ему тоже давали и успокоился. Ел Федор у себя в кубрике, а не за одним столом с гребцами или морпехами. Это ему тоже дозволили как привилегию, несмотря на слова Акира насчет желания поговорить, магон его к себе за стол пока не приглашал. Почти все время хозяина каравана уходило на занятия торговлей, а потому пищу он принимал либо в шатре на берегу, либо у себя в каюте. Но Федор не обижался, развлекал себя как мог до отхода каравана. Болтался по кораблю, осматривал метательные машины, оснастку парусов и палубы, куда пускали. Хотя и не всем солдатам это нравилось. Пару раз даже наткнулся на желающих дать ему в глаз за побитых с лёгкой товарищей. Хотя и подролись они на другом корабле, но ведь среди своих информация расходится быстро, никаких мобильных телефонов не надо. Федор конфликта избежал, хотя на устном отал. путь предстоял далеким, мало ли что ему могли устроить древние морпехи на какой-нибудь нижней палубе. И все же он надеялся, что Магон не даст ему помереть раньше времени, если он сам не будет провоцировать ситуацию. Куда дели привезенных с собой женщин Федор тоже не знал, хотя этот вопрос его периодически беспокоил. Гречанки все же или нет? И что это их так яростно старались отбить? Может, Джона какого-нибудь местного вождя, что не дружит с Луром и не признает совет скифов. Любознательный морпех предполагал, что их заперли в отдельном помещении, куда всем, кроме самого хозяина, вход был строго воспрещен. Видел Федор одну подозрительную дверь на корме, у которой стояли охранники при оружии. Он как раз спускался по лестнице, изучая корабль, а из-за этой двери вдруг раздались какие-то завывания. Но перехватив предостерегающий взгляд охранника, Федор решил справок не наводить. В конце концов, чужой женщиной дело темное, да и языком он еще не владел, чтобы вопросы задавать. Когда наконец вышли в море, ситуация изменилась. Закончив с делами на суше, купец, обитавший на этом же корабле, нашел время, чтобы пообщаться со своим спасителем. Правда, только на третий день плавания. Весь первый и второй день Федор Чайка провел в разговорах с Акиром, который снова превратился из приказчика в переводчика. Международная торговля, как ни крути, требует знания языков во все времена. Теперь сержант болтался попалу вам не один, а с личным гидом, который, не обращая внимания на моряков, следивших за парусами солдат и бездельничавших на своих лавках гребцов. сыкал во все предметы пальцем, объясняя, как они называются, а потом допытывался у Федора, как эти предметы называются на его языке. Федор был не из самых тупых учеников, и такой метод активного погружения скоро принес свои плоды. К вечеру второго дня Федор и Акир уже могли вполне сносно объясняться понятиями при необходимости, дополняя их жестами, стоя у ограждения. И, поглядывая на море, Федор первым делом порасспросил толмача, кто они такие, и убедился, что не ошибся в своих наблюдениях. Сержант морской пехоты действительно находился на корабле карфагинян, приплывших по торговым делам в этот отдаленный уголок. А сам магон оказался важной птицей. Как путанно объяснил Акир, его хозяин являлся в столичном Карфагене не просто богатым купцом, а очень большим человеком Федор понял, что ни ниже сенатора, который при этом еще и занимался торговлей, что почиталось в Кардхадасе очень уважаемым делом, но торговлей и государственной деятельностью занятия мудрого сенатора не исчерпывались. ко всему прочему, мог он частично имел еще и военную власть. Точнее, сенат возлагал на него обязанность вербовать новых солдат в войско Карфагена, где, как припоминал Федор, служили преимущественно наемники. А их Карфаген вербовал как в самой Африке, так и везде, куда только могли доплыть его корабли. Подолгу службы Акер часто путешествовал вместе с хозяином по различным уголкам обитаемого моря. от мелькартовых столбов до этих диких берегов и присутствовал при вербовке солдат всех видов от мечников до прашников. Он даже намекнул Федору хитро прищуриваясь, что его стране всегда нужны хорошие воины, а такой достойный воин, как Чайка, Акир почему-то произнес его фамилию на свой манер, протяжно с ударением на последний слог. может сделать карьеру в армии Карфагена, постоянно расширяющим свои владения. Акир даже развел в стороны свои короткие пухлые руки, чтобы показать, как растут владения Карфагена, но при этом Федор заметил лукавство в глазах новоявленного вербовщика. С армией подождем, ответил он. Я только что оттуда. Отдохнуть хочу. На счет желания посетить Рим, раз уж выпала такая возможность, сержант пока промолчал. Память подсказывала, что у Рима и Карфагена сейчас должны складываться не очень добрососедские отношения. А где служил сильный Федор Чайка? Тут же поинтересовался Акир, услышав, что его собеседник совсем недавно покинул ряды вооруженных сил. Там, махнул рукой Федор, не желая вдаваться в детали своей срочной службы. У северных варваров, говорящих почти как я. А кем? Не унимался дотошный торговец. Да вроде них, указал Федор на трех морских пехотинцев, стоявших неподалеку, держащих за ограждение и обозревая морские просторы. Во время похода они тоже вынуждены бездельничали, разве что лишь изредка занимались приведением оружия в надлежащее состояние. У нас такая служба почетная, сообщил Акир, уразумев, о ком говорил его новый знакомый. Но во флот берут не всех, а только граждан. Федор задумался. Интересно, тянет ли его подвиг не просто на свободу, а еще и на карфагенское гражданство? Ему показалось, что тянет. Долгое время общаясь с Лехой, Федор постепенно понабрался от него наглости. Как-никак не просто купца спас, а целого сенатора, да еще и вхожего в военную олигархию. А флот и армия в этом древнем мире означали даже больше, чем в его родном привычном. У римлян, как вспоминалось Федору, если ты не был гражданином и не служил в армии, то и сенатором тебе не бывать никогда, будь ты хоть трижды миллионером. Так во всяком случае обстояло при республике. По всему выходило, что рано или поздно ему придется опять поддаться на службу. Ведь гончаром или ювелиром в этом мире ему стать совсем не улыбалось, хотя если подучиться, нет ничего невозможного. Задумавшись о будущем, Федор вспомнил и про свои навыки медбрата, которые могли здесь пригодиться на каждом шагу. Но в каком состоянии здесь находилась врачебная практика и много ли за нее платили, еще только предстояло узнать. Лишь одно не вызывало сомнений: в этом неспокойном мире люди мирных профессий всегда были вынуждены периодически браться за оружие. Впрочем, Федор с некоторым смущением признался себе, что об этом мире он еще почти ничего не знает. Может, и не так все происходило на самом деле, как ему доводилось читать в исторических книжках. Там, например, писали, что древние триеры и квинкеремы никогда не удалялись от берегов, предпринимая только каботажные плавания. Ночевали же экипажи всегда на берегу, по возможности даже вытаскивая на него свои корабли, а караван карфагенян шел себе спокойно по открытому морю уже третие сутки. Приближалась очередная ночь, но никаких берегов не намечалось и в помине, сколько не вглядывался Федор в ясный горизонт. Все говорило о том, что эту ночь они тоже проведут в открытом море. И это было только первым открытием. Прошлой ночью сержант вышел на палубу и заметил там шкипера, который взирал на звезды, делая пометки на табличке, которую держал в руках. Если магон доверял ему вести караван из шести судов, то местный шкипер, похоже, до сих пор неплохо управлялся без новомодных примочек из двадцать первого века. без радиосвязи и даже компаса, используя лишь возможности ветра и мускульной силы гребцов, зная местные течения, а при необходимости сверяя путь по звездам. Федор не спрашивал Акира, куда они идут, но путь в Африку по морю здесь предполагался один, через знакомые даже Федору проливы. Первым из которых должен показаться Боспор, как его здесь называли греки, давно обжившие его берега, а за ним и теплая Пропантида. Магон видно торопился быстрее вернуться домой, хотя, наблюдая за скоростью передвижения каравана, Федор пришел к выводу, что движутся они со скоростью примерно трех-четырех узлов.、И、если дальше все пойдет так же, они должны достигнуть Боспора. к исходу четвертых суток, то есть завтра вечером. Но еще сегодня Магон наконец-то пригласил бывшего пленника на трапезу в свою каюту. Время случилось как раз почти обеденное, не имея часов, Федор тем не менее в этом не сомневался, поскольку ориентировался не по солнцу, а по сигналам, поступившим из желудка, и потому бывший морпех принял предложение с удовольствием. За столом они сидели втроем, поскольку без Акира разговор бы все равно не получился. Сенатор не владел родным наречием Федора, а сержант еще не настолько освоил финикийский, чтобы свободно беседовать на нем с представителем местной власти. Каюта сенатора располагалась тоже на корме квинкирены, под верхней палубой. Имела узкие окна, но занимала пространство всего лишь в трое больше Кубрика, доставшегося Федору, и делилась на две комнаты перегородкой. Несмотря на свои приличные для античного мира размеры, корабль был все же плохо приспособлен к дальним плаваниям, на взгляд Федора, видевшего в своей прошлой жизни огромные круизные лайнеры. По сравнению с Квинкиремой они представляли собой настоящие корабли-монстры, а здесь не хватало места даже под бытовые нужды. О чем говорить, если в каюте сенатора умещался только массивный стол, несколько разных кресел вокруг него, до、да、две полукруглые тумбы, не считая пары статуй, служивших украшениями, а из-под расписного полога, перекрывавшего вход во вторую комнату, виднелась кровать средних размеров. Впрочем, Федор всегда был уверен, что ради прибыли купцы способны на многое, в том числе и на безграничную терпеливость в отношении к временным неудобствам. Болтливый Акир успел рассказать ему, что в Карфагене у хозяина есть большой дом, который занимает много земли, не считая многочисленных загородных имений, из чего сержант немедленно сделал вывод. Магон имел свой особняк, если не дворец, в столице и несколько загородных вил. А как еще мог жить олигарх в купеческом государстве? Утешало только то, что это все же был боевой корабль, предназначенный для ведения войны, а значит, здесь все же жертвовалось в угоду боевой мощи. И основное пространство на борту отводилось под гребцов, метательные машины и сотню морских пехотинцев, от которых в обордажной схватке зависела победа. А если дело предстояло жаркое или намечалась крупная десантная операция, то пехотинцев распихивали по всем щелям почти удваивая имевшийся на борту отряд. Федор читал и об этом. В конце концов, не будь у Карфагена таких мощных кораблей вести торговлю у далеких берегов, населенных не другами и просто пиратами, представлялось бы весьма затруднительным. Все полы и даже стены в каюте магона украшали живописные ценночки и ковры, на которых Федор заметил разнообразные сельские мотивы. Уборка урожая, финиковые пальмы, женщина с кувшином вина, дерущиеся львы. Акир указал ему на ближайшее кресло, сообщив, что он может сесть за стол, где уже находился сам сенатор. Магон, не дожидаясь гостя, уже с удовольствием расправлялся с жареной ножкой. Аромат свеже приготовленного мяса соблазнял настолько, что у проголодавшегося от постоянного пребывания на свежем воздухе морпеха просто слюнки потекли. Он сел, учтиво поклонившись сенатору. На столе прямо перед ним стояло несколько расписных глиняных блюд с запеченным мясом, рыбой, покрытой золотистой корочкой, овощами и экзотическими фруктами, из которых он узнал только апельсин, а также низкий серебряный кувшин с вином и несколько изящных чаш. От качки посуда на столе слегка подрагивала и позвякивала. Прислуживал сам Акир, состоявший при сенаторе, ближайшим помощником на все руки. Федор видел вокруг сенатора и других слуг, которые вполне могли бы прислуживать за обедом, но никого из них сейчас рядом не было. И Федору показалось, что разговор пойдет не только о погоде. Он не ошибся. Некоторое время в каюте висела тишина. Гости хозяина насыщались. Расправившись с ножкой и отхлебнув из чаши вина. Магон некоторое время внимательно изучал гостя, а затем сделал знак Акиру. Тот быстро достал из стумбы свиток и, отодвинув крайнее блюдо, разложил его прямо на столе. Свиток был испещрён надписями на незнакомом языке, но его основное предназначение не вызывало сомнений. Приглядевшись, Федор узнал в нём карту обитаемого моря, причем карту. Довольно точную. На ней оказались нанесены известные карфагенянам земли, включая Крым. С западной стороны свиток показывал край африканских земель, Испанию, земли Галлов и острова Бритов. А вот дальше, на севере, там, где должно простираться Балтийское море, почти ничего не прорисовывалось. Только датские проливы и похоже часть современной Федоругермании с большой рекой. Совсем не имелась дальняя часть моря, где спустя много сотен лет должен был возникнуть Питер. Да и вверх от Крыма на карте виднелась масса пустых пятен. Северная Акватория и земли славян лежали вероятно за пределами интересов карфагенян. Зато Морпех с большим удивлением увидел почти правильно очерченную Африку, Индию и даже большой остров, напоминавший Австралию. Магон что-то спросил, указав на карту. — Ты понимать, что это? — перевел Акир. — Понимать, — кивнул Федор. — Обычная карта. Услышав это, оба карфагинянина переглянулись, словно чайка сотворил какое-то заклинание. Удивленной их реакцией сержант припомнил, что финикийцы были мореплавателями и корабелами больше тысячи лет. За это время они познакомились и повоевали с многими народами. Но в отличие от прочих, полученные знания они не забывали, а накапливали и фиксировали, потому что у них уже существовала письменность. Современные Федору ученые утверждали, что именно финикийцы придумали тот алфавит, который стал основой многих языков. Писали финикийцы, в отличие от будущего населения Европы и Америки, справа налево. Но это сержанта не смущало. Хоть снизу на верх какая разница, если тебя с детства так научили и сможешь потом прочесть. А кроме алфавита? Считалось, что те же финикийцы придумали первые морские карты и множество других полезных технических изобретений, оставшихся в памяти потомков в виде конкретных образов. На счет компаса чайка правда уверенности не испытывал. Магон снова что-то спросил, указав на карту. Видимо, Федор его интересовал как источник информации. Умудренный опытом сенатор не зря занимал свой пост. Не владея языком, он словно чуял, что его визави знает много такого, что даже ему неведомо. А где твой дом? Перевел Акир. Федор решил не темнить и ткнул пальцем в пустое пространство неизвестных северных земель. Здесь. Магон проследил за жестом своего гостя. и с неподдельным интересом посмотрел на странного варвара, задав следующий вопрос: "А как ты стать здесь?" Озвучил его толмач, проведя пальцем от белого пятна до побережья Крыма. "В армии служил", просто ответил сержант, которому этот звонный обед стал все больше напоминать допрос или деловой разговор, не способствующий повышению аппетита. Поэтому, не дожидаясь нового вопроса, он с хрустом оторвал зубами кусок мяса и закинул в рот сразу горсть вычищенных оливок, запив все это большим глотком терпкого вина. На душе стало веселее. Ты наемник? Тут же уточнил Магон. Солдат? Прожевывая мясо, Федор обдумывал, как бы попроще ответить. Но Акир его опередил, сообщив своему хозяину по-финикийски часть их разговора на палубе о службе в морской пехоте. Магон кивнул, судя по всему, оставшись довольным ответом. Про руль от Лехиной лодки, так интересовавший карфагенян на берегу скифского порта в Крыму, его почему-то не спросили. Сам Федор, искосопоглядывая на облеченного властью купца, тоже изучал его. Возможно, именно сейчас где-то наверху решается вопрос, кем быть сержанту в этой новой жизни: солдатом, врачом, ремесленником или вольным кочевником. Последнее, правда, он уже отверг. И бородатый сенатор одетый нынче в бордовую тунику, казался не последним человеком, способным повлиять на этот выбор, став орудием древних богов. Кроме того, Федор по натуре был физиономист. Верил в то, что люди, которые станут твоими друзьями или как минимум останутся к тебе лояльно, видны сразу, как и те, что будут ставить тебе палки в колеса, даже если принародно нахваливают. Сержант искренне верил, что друзей и врагов можно всегда определить по выражению лица, если только хорошенько присмотреться. И коли верить выражению лица, Седовласый пятидесятилетний сенатор Карфагена задумчиво перебиравший сейчас свою бороду почему-то не казался врагом, даже несмотря на то, что долго держал их с легкой в путах как пленников и морил голодом. Такой уж тут видно заведен порядок. В конце концов сами напросились. Могли попытаться и своим ходом дойти до тупса, шанс был. «Годя, где он теперь, этот Туапсе?» Уйдя в воспоминания, захмелевший чайка даже вздохнул. «Что это?» — услышал он очередной вопрос, возвращаясь к новой реальности. Перед ним на столе между блюдом с нетронутой рыбой и плошкой с оливками, кроме карты, появились еще компас и бинокль. Федор посмотрел на Магона и поднес бинокль к глазам, демонстрируя, как этим пользоваться. А в ответ увидел на лице сенатора снисходительную усмешку, мол, и сам догадался сынок. А вот компас магона заинтересовал гораздо сильнее, особенно после того, как сержант поднес его к карте и показал, что как ни крути по положению стрелки его предполагаемый дом, необозначенный на дальней карте Карфагенян находится на севере, а караван идет на юг. И направление можно всегда проверить не только по звездам. Когда Магон осознал, что именно лежит перед ним на столе, его кустистые брови поползли вверх, а борода зашевелилась. От удивления он резко дернул рукой, на каждом пальце которой сверкала по золотому перстню, и опрокинул на ценовку кувшин с вином. Вино тут же впиталось, превратившись в красное пятно. Федор самодовольно улыбнулся. Пранило. Но сенатор не обратил на потерю ковра никакого внимания. Он что-то приказал лакиру, и тот исчез. Но быстро вернулся, ведя за собой шкипера, того самого долговязого мужика, еженочно изучавшего звезды и записывавшего их перемещение на глиняную табличку. Магон призвал его свидетели. Шкипер долго вертел в руках странную круглую коробочку со стрелкой, а потом глаза его вспыхнули, и он восхищенно затараторил. Что он сказал? Федор без церемоний дернул за рукав туники Акира. Хакрил говорит, что такого нет даже у греков. Чайка налил себе еще вина и радостно поднял кубок. Так выпьем же за технический прогресс. До переводчика не дошел смысл сказанного, но он особенно и не стремился понять. Вместо этого магон огорожил сержанта неожиданным предложением, сразу после того, как шкипер покинул каюту. Хозяин хочет купить у тебя это, сообщил Акир через пару минут бурного общения с сенатором на своем языке, указывая на компас. и предлагает тебе за него хорошую цену. Федор чуть не выронил чашу с вином. Идея продать компас как-то раньше не приходила ему в голову. Наверное, потому что стоил он в его родном времени копейки, и никто не стремился его купить. А здесь ведь компас могли просто отобрать вместе с биноклем, и такой поворот ситуации сам по себе многое говорил о сенаторе. С другой стороны, почему бы и нет? Магон осознал ценность для мореходов этой коробочки с блуждающей стрелкой и, наверняка, даст хорошие деньги. А деньги в его нынешнем положении лишними не будут. Нет, сенатор начинал ему положительно нравиться и много даст, поинтересовался Федор хитро прищурившись. Торговаться ему было в новинку. Не любил он это занятие, но трехдневное наблюдение за рынками и непрерывным торговом сказывалось. Магон сделал разрешающий жест, и приказчик мгновенно достал из бездонной тумбы кожаный мешочек, развязал кошелек и отсчитал сержанту десять золотых монет, на каждой из которых Федор разглядел чеканное изображение слона. Уши у него поражали размерами, спина отчетливо прогибалась. Много это получалось или его провели чайка не знал, да и не хотел знать. Главное, что это было настоящее золото, а оно во все времена стоило дороже всего. Это очень хорошая цена, словно прочитав его мысли, уверила Кир. Ассенатор после того, как Федор вальяжно сгреб монеты со стола и сунул себе в карман, взял в руки компас. И стал откровенно забавляться, наблюдая за движением стрелки. Но как ребенок усмехнулся Федор, но быстро подавил улыбку. Затем он выпил еще вина, поздравляя себя с удачной сделкой, и повинуясь внезапному порыву резким движением пододвинул к сенатору бинокль. Дарю, громко объявил сержант.